сюрпризы. Корреспонденты не появлялись до самого захода солнца. Владимир Иванович стал беспокоиться, то и дело выходил за калитку, смотрел вдаль на поворот улицы. И чуть не проглядел. Постоял в калитке, уже собрался уходить, а они и показались. "Талёнушка встречают нас, помнят", издале засмеялась Надежда Сергеевна. Владимир Иванович улыбался, вышел навстречу. А мы такие голодные, такие голодные. Тётя Надя, зато мы счастливые, напомнила Алёна. Ужасно счастливые. Чем нас, счастливых и голодных, покормите? Борщ есть, котлеты мы моставили, рисовой каши наварили. Алёнушка, рисовая каша, кричу ора. Весь день пробыла в командировке. Не могу, домой тянет. А где прячется мой сын? Пусть выходит из своей засады. Пусти он знает о своём отце. Это обо мне, удивился Сомов. Именно. Дима, выходи. Димка будто ждал команды, показался в распахнутом окне и ловко соскочил на землю, как раз между кустами политых хризантем и розовых флоксов. Хорошо, что ни одного куста не сломал. Досталось батальоны. Слушайте, продолжала Надежда Сергеевна. Коммундировка была чудесная. Картинная галерея удивительная. Работы выставлены оригинальные, но самое замечательное и неожиданное. Угадайте что? Никогда не угадаете. Встретил я там главного редактора издательства. Да, того самого издательства, для которого ты писал статью. Володенька, признавайся, сердце застучало? Немножко есть, улыбнулся Сомов. Так вот, начинающий писатель Официально сообщаю. Главный редактор от твоей рукописи знает. Представил, похвалил. Утверждает, что написано толково, живым языком. И будет непременно напечатано в книжке. Ну, каков наш сюрприз? Димка из вежливости похлопал Владоше. Он будто ничего другого от дяди Володи и не ожидал, а Сомов удивился совершенно искренне. Писал статью без подготовки, что новому приходило. думал, плохо получилось, а тут я сразу заподозрила у тебя литературные способности, сказала Надежда Сергеевна и с угрозой добавила: так что лёгкой жизни не ожидай, будем привлекать как штатного корреспондента. Ну, а теперь за такой приятный сюрприз кормите нас до отвала. Не думайте, у нас тоже сюрприз, похвастался Димка. После ужина одну за другой вытаскивали из мешков трубки, кранштейны, Раскладывали рисунок байдарки в инструкции. Но что рисунок? Димка жалел, что не уговорил дядю Володю собрать лодку в комнате. Эх, ты бы видела, мама, какая она собранная в магазине. Димка очень сокрушался, что мама не может этого видеть сейчас. Вся натянутая, звенит, а красивая. То воображение у мамы оказалось богатым. И лодку представила, и как скользято они по голубой воде, Димкино горячее желание завтра же в воскресенье опробовать лодку, оно поддержало с радостью.